Глава 4. Я стою на внешней обшивке разрушенной станции и смотрю в черноту космоса. На душе, как ни странно, царит покой и умиротворение, хотя ситуация такая, что хоть волком вой. Станция все-таки развалилась окончательно, мне было видно, что единую конструкцию сохранил лишь небольшой кусок складских помещений торгового центра. Все остальное медленно растягивалось полосой впереди и позади нашего жилья. Эдакий мини-пояс из астероидов. Мы с инструктором из учебного центра вышли наружу, чтобы хоть примерно оценить разрушение. Я в качестве страхующего, а Ларс как специалист-инженер. Оказывается, он владел этой специальностью. Ну да, учитывая его возраст, почти полтысячелетия, неудивительно. Кстати, мне говорили, что я единственный во всем легионе вольный, но оказывается, что это не так. Старый сержант, хотя какой старый, представители его расы живут очень долго и 500 лет от, можно сказать, юность, тоже вольный. В Легионе он оказался по просьбе отца Лейлы и Дугласа. Когда-то тот спас ему жизнь. Долг платежом красен, как говорят на моей родине. В общем-то, это его дело. После того, как я пришел в себя, рух постоянно был рядом, будто охраняй меня. От кого здесь охранять? На станции выживших меньше десяти тысяч человек. Большая такая деревня. На лице появилась улыбка. В голове мелькнули воспоминания деревеньки, деревеньке, двумя хребтами уральских гор, где прошли мое детство и юность. Интересно, живы ли еще мои друзья по детским играм? Говорят, если долго смотреть в бездну, то бездна посмотрит в тебя. Чушь. Я смотрел на огоньки звезд, яркие из-за отсутствия атмосферы, и просто наслаждался. Тишина. Вокруг была абсолютная тишина, ничто не мешало тягучему течению мыслей. Ларс возился с какими-то приборами. Я только начал изучать базы технической направленности, поэтому помочь ему пока что не мог. Сейчас бы на речку полежать, позагорать. Оказывается, я очень сильно соскучился по земле. Сколько меня там уже нет? Не знаю. На базе «Легиона» я 4 месяца, а сколько времени находился в виде замороженной тушки у сполотов, неизвестно. Возможно, десятилетие. Мысли с печальной темы перескочили на приятную. Лейла. После того, как Ланг выпустил меня из больнички, ага, два раза, ремонтный цех с наспех установленным реаниматором, в котором я провалялся две недели, мы каждую свободную минуту были вместе. Находились рядом каждый раз, как в последний, Да и реально, могло быть последним любое свидание. Ситуация на обломке была предкритическая, повреждения казались фатальными, система жизнеобеспечения дышала на ладан. Все до одного выжившие срочно начали переквалифицироваться в техников. Но все понимали максимум, мы сможем отсрочить огонью на полгода, а потом криокапсула, пока другого варианта не проглядывалась. Вот и наслаждались мы с ней каждым мгновением, что подарила нам судьба. Можно было бы улететь в содружество, но было две причины, по которым этого сделать было нельзя. Во-первых, все находящиеся на осколках базы осужденные, да к тому же официально отрекшиеся от присяги. Появление в любом мире, контролируемом любым государством Содружества, равнозначно смерти. Любой мог их всех убить, да еще и получить за это награду. Отступники переставали считаться разумными. Да еще и связи с Империей не было, даже корабли не приходили, все же Дуг прав в своих предположениях, что атака архов подстроена орденом. Странно, что никто не прилетел удостовериться, но кто знает, что там произошло за эти полтора месяца. Все-таки война, а на войне всякое бывает. Может, и Аратана уже не существует как единого государственного образования. А во-вторых, у нас просто не было транспорта для эвакуации. Доки, конечно, остались в связке, но путь туда был сложен, да и уничтожен он почти полностью моими стараниями. Какая-то странная звездочка. Мое внимание привлекла странно ведущая себя звезда. Она не стояла на месте, как все остальные смещалось, то появляясь перед глазами, то вновь исчезая в тени обломков. Слишком сложные маневры для астероида, а уж для звезды и подавно. Нейросети так толком и не заработали, поэтому через систему сопряжения скафандра по тактической связи вызываю Ларса. Ларс, тут что-то непонятное движется, попробуешь просканировать? Для уточнения сектора, который нужно проверить, скидываю запись наблюдений. «Принял сейчас настрой аппаратуру», — в наушниках раздался голос сержанта. А моя интуиция подала сигнал опасности. Не чисто с этим движущимся объектом. Думаю, стоит валиться с обшивки, но вначале дождаться результатов сканирования. Я обернулся и увидел, как сержант разворачивает полотно радара. Вот полотно раскинуто, подключает модуль управления съема данных. Минуты две сержант работает с пустотным сканером, затем вскакивает, стоял на коленях для удобства и срывается с места, бегом направляясь в мою сторону. Почему он не свяжется через модуль брони? Не останавливаясь, Ларс пробегает мимо меня, а лишь махнул, чтобы я двигался за ним. Интуиция резко взвыла, не дожидаясь повторного приглашения. Я срываюсь вслед за развившим громадную скорость Рурхом. Таким темпом через минуту мы влетаем в шлюзовую. Прежде чем упала бронеплита, отсекшая нас от пустоты космоса, успеваю зафиксировать взглядом, как та странная звезда, привлекшая мое внимание, ускорила свое движение и направляется явно в нашу сторону. Ларс по-прежнему не включал модуль связи, доверившись его опыту, молча следуя за ним. «Все так же, не снижая темпа, добираемся до лифта». Заскочив в него и закрыв двери, сержант на сенсоре нажал кнопку вниз. Даже толком не начав движение, лифт затрясло, погасло освещение, а следом пришла ударная волна, припечатавшая нас сначала в стену, а потом кабинку подбросила вверх, обеспечив встречу с потолком, но и под конец набравшую ускорение кабины лифта рухнул вниз. Что-то замкнуло в гравитонах, нас просто размазало по полу резко навалившейся тяжестью. Последнее, что я успел увидеть, был стремительно приближающийся к моему лицу потолок. Удар. Я в очередной раз проваливаюсь в темноту. Это уже начинает надоедать. Мысль мелькнула и погасла. УЗ. Башкирия, 2008 год. Молодой человек, на вид лет 30, в военной форме с погонами лейтенанта, медленно шел по пыльной деревенской улице, внимательно рассматривая номера домов. Он явно искал чей-то дом. Почти вся детвора, прекратив свои игры, смотрела, куда же идет этот чужой здесь человек. Да и взрослые не отставали от них. Извечное деревенское любопытство. Все необычное сразу становится поводом для разговоров и домыслов. В полголоса шло обсуждение. Да точно говорю, это за Васька из военкомата, он два года уже прячется от армии, трус, вот и бегает, говорит один. Не похож он на военкоматовского, те все как один толстомордый и неповоротливый, а это сразу видно спортивный, подтянутый, да и взгляд, зыркает, будто примеряется, как бы попроще глотку перерезать, а жуть берет. Не, точно не из военкомата, отвечал другой. У меня в армии командир афганец был, тот такой же вот, со звериным взглядом. Тем временем тот, кто послужил причиной обсуждения, видимо, нашел нужный адрес, остановился около неказистого, явно требующего ремонта дома. Стекла были не во всех окнах. Некоторые рамы были затянуты полиэтиленом, чтобы удерживать тепло, но, тем не менее, у вороты в полисаднике было чисто, мусора не видно. Здесь явно жила небогатая семья. Достав из наплечного рукава обычный тетрадный лист, лейтенант сверился с ней и пошел к воротам. Постучав, но так и не дождавшись ответа, толкнул воротину и вошел во двор. «Это он к Щепкиным, что ли? Может, к Андрею? Может, проверка какая? Все-таки инвалид войны?» Один из соседей озвучил то, что думали многие, видя, как статные военные заходит в дом. Посмотри, доглядишь да и помогут чем? Ведь загибает парень после ранения, а денег-то со старой матерью взять неоткуда». Лейтенант спецназа Бегунов аккуратно зашел в деревенский домик. Здесь, по найденной в Ростовском архиве информации, до армии проживал Щепкин Андрей, он же второй номер снайперской пары «Позывной змей». В далеком уже 2004 году Змей вынес раненого тогда старшину Бега на себе по горам к расположению наших войск. Потом их разделили в госпиталя. Змей уволился, Бег вернулся в строй. В общем, они потерялись. Все некогда было найти спасителя. Но недавно в Уфе, где Виктор был по делам службы, встретился ему общий знакомый, который рассказал о делах Змея, он же адрес дал. По рассказу знакомого дела у Андрюхи шли не очень. Пока он лежал по госпиталям, умер отец, мать осталась одна выписавшись, вернулся к себе в деревню. Работы там легкой не было, но он не мог сидеть на шее матери, поэтому устроился на лесопилку. Подорванное ранением здоровья, так толком и недалечная и усугубилось тяжелой работой. И вот уже год змей не работает, живут они с матерью на ее пенсию на ветеранское пособие. На столе в основном продукты из собственного огорода. В общем, пропадает, Андрей, пропадает. Нужно лечение, а денег на лекарство просто нет. Знакомый был в селе, где проживал сержант, по делам, и встретил того, шедшего из магазина, с трудом опираясь на палочку. Видно было, что трудно ему передвигаться. Слава тогда подбросил его до дома на машине и оставил немного денег. Змей отнекивался, гордость не позволяла принимать подачки, но Славик, это тот общий знакомый, все-таки переупрямил того, мотивируя, что у каждого бывает сложное время отказываться от помощи друзей глупо. Змей денег взял, видно было, что его раздирает горечь и обида, но все же это была возможность облегчить жизнь матери-пенсионерки. После той встречи Бек, вернувшись в отряд, написал рапорт на отпуск, в котором не был со времен незапамятных, снял все свои не такие уж и маленькие сбережения и первым же поездом рванул в Башкирию. И вот сейчас он входит в дом своего спасителя и не знает, как пройдет встреча. Вот Виктор зашел в сени, поднявшись по лестнице в три ступеньки, оказался перед дверью, обитой обшарпанным дермантином, ведущим в избу. Нужно решиться, придумать, что сказать боевому товарищу. Они ведь так больше не виделись с того боя. Бег даже не поблагодарил змея, а в душе еще и вина появилась после рассказа славы. Ведь брось тогда Андрюха его в горах, жил бы нормально. Он один легко бы оторвался от погони, но не бросил, понес. И словил пулю, перечеркнувшую нормальную жизнь, оставившую лишь тусклое существование. Потянув дверь на себя, Виктор шагнул в открывшийся вход и оказался в прихожей, отгороженной от остального дома деревянными перегородками. На стенах пожелтевшие обои, вешалка с одеждой, одинокая лампочка без люстры, свисающая с потолка. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ремонта здесь не было очень давно. «Хозяева, есть кто дома?» — Виктор подал голос для привлечения внимания. На его голос в проеме, ведущем в комнату, появилась женщина невысокого роста с глубокими морщинками вокруг печальных глаз, на вид лет 60 Одетая в простой халат, застиранный, с заплатками, но чистый. Сразу видно порядок здесь в почете. «Здравствуйте, вы к кому?» Задала она вопрос. Добрый день, я ищу Щепкина Андрея. Мне дал этот адрес наш общий знакомый. Мы с Андреем служили вместе, вот я и решил навестить его пока в отпуске. Бег решил не говорить о том, что ему известно о реальном положении вещей. Вы к моему сыну, значит, разувайтесь, пожалуйста, проходите, ему тяжело ходить, я провожу вас в ее комнату. Видно было, что мать Андрея не привыкла принимать гостей, и ей было стыдно за убогий вид жилища. Но бега было не смутить. Женщина прошла в комнату, и Виктор последовал за ней. Вид, как и в прихожей. Голые стены. Только стол у окна, комод в углу, старый, еще советский, желтого цвета. В детстве у Виктора в комнате стоял похожий. Сбоку русская печь. Мама змея провела лейтенантов в закуток от по границе печи еще одной деревянной перегородкой. Из комнаты была слышна тихо играющая песня. По горам Кавказским мы с тобой шагаем. Ирды и автомат оттягивают плечи. Мы снова в поиске, мы в рейде, и только Бог нам помогает. Андрюша, это к тебе, говорит друг. Мать отошла в сторону, пропуская меня. Здорово, змей. Человек, сидящий за столом, резко обернулся, уронив со стола кружку с чаем и попытался также же вскочить. У него это не очень получилось. Кое-как оперевшись на спинку стула, змей выпрямился неверяще посмотрел на того, кого уже давно вычеркнул из списка живых. Бег. Наверное, единственный друг за всю жизнь. На глазах седого, хотя еще молодого парня, появились слезы. Командир, живой! Голос Андрея сбился. Тогда после госпиталя ему сказали, что бег не выжил. И Андрей долгие годы корел себя за то, что и его не вытащил и сам под снайпера подставился. Но вот, в доме, где змея родился и вырос, стоит ветек, живой и здоровый. Глаза отказывались верить.